Карина Дёмина «Эльфийский бык» Книга первая. Читает Ирина Арефьева. Глава 1, в которой два события, весьма косвенно связаны друг с другом, дают начало новой истории. Жизнь частенько вышибала из меня всю дурь, но я точно знал, где взять еще. Из не вошедшего в общедоступный вариант автобиографии покойного императора. Началась эта история с событий, мало друг с другом связанных. С карточного проигрыша, газеты, попавшей не в те руки, и чашки кофею. Первым был проигрыш. Если на то уж пошло, то азартные игры были строго-настрого запрещены в стенах Петербургского университета высшей магии, пребывавшего под высочайшим покровительством и оттого весьма старательно блюдшего моральный облик не только сотрудников, но и студиозусов. последний к подобному блюдению, впрочем, относились вовсе без пиетету, так и норовя нарушить правила писанные, неписанные и вообще всякие существующие. И пусть бы играть на деньги они все же поостереглись, но ведь можно и не на деньги, ежели тяжком, аккуратненько. Ну или хотя бы без оргии и буянства, как о том просил куратор пятого выпускного курса князь Рестрепьев. Игроки собрались в одном небольшом, но весьма известном в узких кругах клубе, где и отмечали успешную защиту дипломов. Не то чтобы далась она тяжело, но привычки, ритуалы и повод опять же хороший. Вот и сидели тесной компанией, можно сказать, вели высокомудрые беседы о судьбах мира и империи. А кто уж в этой компании карты вытащил, после выяснить не удалось. Да и то, на интерес же не на деньги. Если не на деньги, то почему бы и нет? А я тебе говорю, Кошкин, что не умеешь играть, не садись. Юный граф Ахромеев улыбался широко и радостно, причем радость у него была вполне искренней. А вот Кошкин с трудом сдерживал досаду. Это ж надо было так опростоволоситься. Карта ж была хорошая, отличная даже карта. «Да ладно!» — по спине хлопнули, а в руку сунули бокал шампански. «Чего уши развесил? С кем не бывает?» Про уши обидно, но скорее по привычке, потому что совсем даже они не висят. А шампанское ложится поверх писки. Поверх следует пара коктейлей особого списка из тех, что и магов возьмут. И вот уже собственный проигрыш не кажется обидным. В самом-то деле, с кем не бывает. Правда, Охромеев прищурился. Небось, вспоминает обиды, коих за пять лет учебы набралось немало. Не такие, конечно, чтоб на дуэль вызывать, отнюдь, но напакостят. И нос вон сморщил, явно раздумывая, чего же это кого закатать. «Задаст он тебе, Ванька!» переслав тоже это приметил и поспешил предупредить. Познаватенько он. Кошкин поморщился. Не любил он свое имя категорически. Вот кто додумался будущего князя, а ведь иных наследников у дядюшки все одно нет? Так вот, будущего князя, да еще наполовину эльфийских кровей, чем Кошкин во глубине души весьма гордился, называть Иваном. Иван Эльдариелевич Кошкин. Убийца. Зеркала кабинета отразили скорбную физию, которую явно заметил не один Ахрамеев. И Кошкин поспешил изобразить радость в купе с предвкушением. Гадость загадает, так и думать нечего. Вспомнит Светку Безрукову, и что на первом курсе она Ивана предпочла. И ту актриску, которую Ахрамеев три месяца обхаживал с подарками, а она... И других тоже... Акуху Ахрамеева уже Василенко наклонился, шепчет чего-то, на Кошкина поглядывая привыразительно. это тоже. Ну вот, всегда так. Иван же ж не специально, просто само как-то получалось. Вот, а они обижаются». «Точно задаст». Береслав забрал пустой бокал и сунул в руки полный. «Ты пей, пей, на хмельную голову дурь творить легче». А в сотворении дури Береслав святогорович Волотов Долг знал, и немалый. И Кошкин шампанское выпил. Что ему еще оставалось делать? А вот мы придумали. Глаза у Ахромеева блестели, явно предвкушая нечто этакое. Если откажешься, мы поймем, карточный долг – дело святое, но с тебя, не нелюдя, спрос невелик. Стало обидно, и Кошкин четко осознал, что от этого долга отвертеться не выйдет. «Ныне, сколь знаю, у княгини Безуховой бал маскарад состоится. Так отчего бы тебе, Кошкин, в нем не поучаствовать?» «Костюма нет». Кошкин подумал, что двух бокалов шампанского даже в сочетании с коктейлями будет маловато. «А тебе и не надо, у тебя, почитай, все и есть». А Хромеев даже наклонился и заговорил громким шепотом. «В общем, сделаешь вот так». Дослушав, Кошкин протянул руку, в которую Волотов вложил очередной бокал. Правда, не с шампанским. «Что за...» Иван допил и задохнулся. А когда отдышался, то жизнь уже не казалась такой ужасной. Ну, бабушка, конечно, расстроится. «Это наша фирменная...» Волотов вытащил флягу и разлил остатки огненного пойла по стаканам. «Давайте, ты это, главное, уверена...» подошел и раскланялся с хозяйкою. «А ее удар не хватит», — поинтересовался Иван. огненная зелье растекалось по крови, и вот уже затея начинала казаться не глупою, а весьма даже забавную. Такого точно никто не делал. «Не хватит», — без уха встохнул. «Пробабка еще меня переживет». «Только вот что, пройдем черным ходом, а то раньше времени остановят. Я проведу». На то мы пришили. Второе событие случилось за завтраком, когда его императорское величество, милостью Господний Государь и Самодержит Всероссийский Александр VI подавился кофеем и крентелем. И так серьезно, что, ежели бы не расторопность князя Поржавского, с коим император соизволил разделить завтрак, держава может статься и осиротела бы снова. «Благодарствую — Благодарствую! — просипел император, сплебывая в платок кусок кренделя, вставший поперек горла. Князь лишь головой покачал. — А я говорил, что не гоже за завтраком газеты читать. Он вернулся на место и листок отнял. Кому другому подобная вольность, может, с рукой не сошла бы. Но князь состоял при особе императора с а потому был весьма почитаем и уважаем. «Ты сам погляди, что пишут ироды!» Император отер лоб салфеткую и на скатерть посмотрел. Кофе разлился, и на скатерти образовалось пятно, в коем Александру примерещилось некое сходство с картой империи. Причем не нынешний, а времен прошлого веку, когда империя была куда как попольше Меж тем князь газетенку развернул и пробормотал. «А если так почитать охота, то вовсе читали бы чего приличного? Вон Вестника или на худой конец светские новости». «Ой, пробовал». Император, осознав, что трапезничать за столом, где даже скатерть напоминает ему об утраченном величии, не может, поднялся. Князь за ним. Оно-то может расположение расположением, но порядок соблюдать надобно. Тем паче и сам князь был большим приверженцем порядка. И мысль о том, что он и есть основа основ всего сущего, подопечному внушал с тех же младенческих лет, с коих ему было доверено воспитание наследника». И чего? Да, тоскливо как-то, прославляют. Император вышел из залы, дабы не смущать прислугу. Был он в сущности человеком весьма неплохим, всяко не худшим из самодержцев, которым случалось занимать трон. Но от чего-то вольная пресса наотрез отказывалась принимать данный факт. Так это хорошо, заметил князь, скользнувший взглядом по строкам. Вот понаписывают всякого, а потом люди расстраиваются. Больно как-то они, император вздохнул, старательно прославляют. Ну, лучше это вот. Князь сложил газетенку, которую с превеликой радостью выкинул бы, а то и вовсе запретил бы. Чтоб писали о, погоди, противоестественных наклонностях, разрушающих саму суть. Император снова вздохнул. И что с ними делать, а? — Ну, ваш отец отправил бы в лечебницу для душевно больных, — с готовностью ответил Паржавский. — Ваш дед на каторгу, а прадед сразу и на плаху бы, чтобы не тратиться. — А мне что? — А вы монарх современный, просвещенный и ратующий за равные права граждан. Вам так не можно. Третий вздох был тягостней предыдущих. — Жениться вам надо бы на ваше величество, я уж который год твержу. Тогда и поумолкнут. Ой, нового чего выдумают. Ну, или хотя бы любовницу людям покажите. Глядишь и приспокоятся. Император покраснел. Было ему 22 года, и на престол он взошел в результате несчастного случая, которые с особыми голубых кровей приключаются. Особенно, когда те, в подпитии будучи, решают доказать собственную удаль, причем особо извращенным способом седла оседлая необъезженного коня. Поскольку в тот трагический вечер компанию императору составляли его весьма близкие приятели из числа гвардейцев, и тоже были они нетрезвы, идея всем показалась просто замечательной. Коня даже оседлали и помогли в седло забраться. Маги же ж. Потом коня по требованию императора отпустили, ну и скотина оказалась норовом. Защиту его императорское величество не удосужилось использовать, ибо было это противно натуре истинного рыцаря. А в седле они не удержались по за нарушение координации. Падение, сломанная шея и разом протрезвевшая квартия. В общем, разбирательство было долгим и нутным. Спецслужбы копали, пытаясь отыскать в произошедшем признаки заговора или хотя бы след врага, но, увы. Виновные были отлучены от двора, Кто-то лишился титулов, кто-то званий, кто-то даже под суд попал. Но Александр, которому пришлось с головой погрузиться в это вот все, перечитывая бесконечные протоколы допросов и вникая в родословную несчастного жеребца, составленный в попытке хоть там углядеть злокозненный след, решил, что особой вины ни на ком нет. И волей своей помиловала. Не сразу, конечно но приурочив амнистию, как сие издревле водилось, к коронационным торжествам. Народ, пребывавший в столь же глубоком удивлении, что и весь двор, к смене власти отнесся с некоторым подозрением. Все же был Александр молод, учебу только-только закончил, и помолвку с невестой расторг прямо незадолго до несчастья. В народной памяти два события связались воедино, что добавило к власти недоверие. А уж кто первым решил, будто Александр стоит за смертью отца, теперь и не упомнить. Оно бы, конечно, к делу отношения не имело бы, но... Одна статейка, другая, потом третья и четвертая. Пусть и не в газетах, но где-то там, на порталах, куда император порой заглядывал, почитать, чем подданные живут. И главное, ничего-то напрямую, все оговорками да намеками. Приключившуюся следом засуху сочли очередным знаком недовольства Господа правящими властями, как и обрушение храмов дверей. И пусть храм был стар, закрыт на реконструкцию, и до обрушения император о нем знать не знал, но... Потом было наводнение, и слухи раз от раза становились гажи, а теперь это вот. «Найдите!» Александр подавил очередной вздох. А ведь была мысль от корона отречься. Но не видел он себя императором, и отцу о том говорил, а тот только смеялся. Мол, раз угораздило наследником родиться, терпи. А там, глядишь, и братец подрастет, тогда и будешь отрекаться. Брату было тринадцать, а еще учеба. Стоило подумать, как заныли зубы. «Найдем», — пообещал князь. Он за воспитанника своего переживал весьма даже искренне, и власти не искал, и привилегий. «С газетенкой разберемся», — пообещал князь. «А то вольности вольностями, но берега видеть должны бы. И того, кто этот паскуль сочинил, сыщем». Император кивнул. «Оно-то да, да только опус этот наверняка еще в местах трех перепечатают, если вовсе не в тридцати, и в сеть попадет и обрастет новыми слухами». «Нет, иначе. Что там князь про любовниц говорил?» «А действительно...» Мысль вдруг показалась здравой. «Подыщите кого из девиц, кто на роль любовницы сгодится. Пусть нас снимут, вроде как тайком, с любовницей». «А как же баронесса? Она же ж замужем. Да и расстались мы. Что на сей раз?» «Заявила, что я обязана назначить ее супруга губернатором. И ладно бы городок выбрала, какой небольшой. Калуга там или Менск. Нет, ей Москва понадобилась» шуваловы будут против и я о том думаешь помогло князь был уверен что нет баронесса малье в девичестве калиновская была несомненно красива но умом не отличалась зато отличалась редкостной скаридностью и любовью к деньгам особенно сильно это чувство становилось по отношению к деньгам чужим и потому связь эту поржавский не одобрял категорически Но по элику, после расставания с невестой, у Александра как-то оно совсем с женским полом не заладилось. Но терпел, не одобрение свое при себе удерживая. «А я и говорил, да разве ж слушает? Почему никто меня не слушает, а?» министром говорю, те кивают, что болванчики, а толку все одно по-своему делают. Думцы глядят снисходительно, но проекты один за другим заворачивают». Я вообще самодержец или как? Или как? Когда-то князь взял себе за правило подопечному не лгать. Власть-то она такова, что пока ты сам ее не возьмешь, то и не дастся. Его императорское величество с тоской уставился в окно. За окном зеленел парк. Дорожки, кусты, дерева. Весна вовсю разгулялась. До лета всего-то ничего, а радости в душе нет. «Да, мне уже намекали, что с меня довольно подписи, и что сам я могу идти вон, в парке гулять с девицами. Охоты там, балы, прочее все». И о том князь знал. «Почему ты молчишь?» «Потому что ты сам должен понять, чего хочешь. А если в парке гулять, то особого вреда не случится, лет пару. Или больше, нежели пару. Держава крепка пока еще». «Вот именно что пока! Я же понимаю, что слухи эти кто-то раздувает!» Император стиснул кулак. «И что отречение мое в пользу Мишки многих порадует, создадут регенский совет, хотя, если уйду в парк, то и слухи прекратятся». «Ну да, скорее всего». «А хрен им!» Император выдохнул. «Газетенку эту тряхни!» «Найди владельца и намекни, что я, может, монарх и просвещенный, да только тоже кое-чего могу. Будут пакости писать, отправлю их с особым заданием на землю Франца Иосифа писать об успехах сельского хозяйства». «Так там сельского хозяйства нет», – удивился князь. «Вот, как появится, так сразу разрешу написать об успехах и вернуться. Даже награжу медалью за самоотверженное служение Отечеству». Он покосился на свое отражение, а то на императора. Но отражение было так себе. О чем невеста, когда он задал ей вопрос по поводу неких компрометирующих фото, что всплыли в сети, ему и сказала. И про нос большой, и про подбородок вялый, и про мышечный тонус. Семья ее, конечно, сказанного не одобрила и даже заставила принести извинения, когда Александра предупредила о расторжении помолвки. Но слова были сказаны и запали в душу, глубоко. А еще сказала, что он мягкохарактерный. И тут, получается, была правда. Дело ведь не в этой нелепой газетенке. В сети вон похлеще статьи пишут. Дело в том, что стала она последней каплей, истощившей терпение Александра. Он задумчиво потер белоснежную манжету, на которой выделялись темные капельки кофе, и сказал... Мне кое-какие отчеты понадобятся к следующему заседанию совета. Император отвернулся от окна. И вовсе даже нормальная у него шея, человеческая, а не как у того тренера по... Почему там тренер был, память не сохранила. И доведи, что я хочу видеть всех, а то взяли моду. То у них отпуска, то больничные, социальные, чтоб их гарантии. Я, может, тоже в отпуск хочу и социальные гарантии.